Но кроме пауков в здании полно других автоматов. Черепахи с хлыстами, кентавры ростом с дом. Не удивляйтесь, это не земные автоматы. Их послали не люди. Мы видели только человеческие следы. Просто в ствол хронобура попали не только вы. Из коридора прилетел гулкий удар. Качнулись стены зала.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 «Хроносброс — это выброс энергии во внешний мир. Если вы хотите, ищите кабину мембраны ноль. Залезайте и ждите. Вас выбросит из здания наружу. Только не забудьте надеть ТФЗ». «Но как же вы?» — неуверенно сказала Тая. «Я не жилец». Незнакомец попытался улыбнуться, но не смог. «Бегите! Вы еще успеете! Включите ТФЗ! Эти коробочки — защита! Крайняя кнопка! Включите!» Глаза его закрылись. Иван посмотрел на Таю. Та плакала. «Что будем делать? Если хотим уцелеть, надо бежать. Но разве мы бросим его одного? С ним не успеем» тогда останемся». «Нет. Прячь свой ТФЗ, потом разберемся». «Нет. Прячь свой ТФЗ, потом разберемся. Бери его за ноги. Удержишь? Спасаться одному тоже не по мне. Надо помочь им выключить это безобразие. Если не мы, то кто же?» Они подхватили незнакомца, и где волоком, где приподняв,